Работа поначалу шла очень быстро, и главное, Лептагову, пожалуй, впервые в жизни то, что получалось, нравилось. Но едва перевалив в середину, он сбился. Не везна того, что выходила, вдруг его испугала. Перейдя экватор, он стал сомневаться в каждой ноте. Бросал, возвращался назад, снова пытался продолжить работу, снова бросал. Написанное теперь казалось ему столь несусветным авангардом, который терпем быть не мог. 2 недели он совсем не притрагивался к теории. Прожил это время на пустой даче в царском селе, а потом его вдруг осенило, что в гимназии, в которую он учился, вроде бы есть неплохой хор, и почему бы ему не попробовать договориться с ним поработать.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 Хотя хороших, по-настоящему хороших голосов было порядочно. Это как и то, что гимназисты неожиданно с восторгом приняли предложение Мойла для Лептагова подарком. Конечно, гимназисты никогда бы не справились со всеми партиями Титана Махии, но хор их сделал основой, которую Лептагов мог над и перестраивать дальше. Для этого ему в частности очень пригодились другие старые связи. Увлёкшись хоровым пением, это увлечение, как почти у всех, началось у него со знаменитого знаменского распева. Он в своё время обошёл многие храмы, завёл знакомства среди священников и среди регентов. Теперь они пришлись весьма к счастью. Особенно его порадовало, что люди охотно отзывались, даже благодарили за приглашения. Если бы или не заняты, обязательно приезжали петь. К нему вообще относились неплохо. В конце концов, разрешилась ещё одна проблема, весьма его волновавшая. Почему-то Лептагов с самого начала решил, что хор, для которого он пишет Титану Махию, по составу должен быть чисто мужским. И сразу сделалось непонятно, где найти столько высоких и совсем высоких мужских голосов.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 А также весьма живописный рассказ о Хлыстовских рождениях, среди прочего о том, как они эти стихи пели. Он продолжал интересоваться обеими сектами и дальше, а когда рвение власти ослабло и страсти сами собой улеглись, Лептагов опубликовал в музыкальной газете короткую, но вполне благожелательную заметку о том, что духовные стихии и страды скопцов несомненная часть народной культуры.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 С обеды до позднего вечера целый скопческий хор пел свои страды. Такое внимание было неудивительно. После недавних очень жестоких гонений сектанты находились в тяжёлом положении, искали союзников где только можно. Лептагов это поднимало, всё равно был тронут. На этом его связи со скопцами как будто оборвались, но теперь, когда ему понадобились для хора их голоса, Он после долгих колебаний всё же решился к ним обратиться. Он очень боялся этого разговора. Начал с бесконечных расшаркиваний и извинений, что партия, которую придётся исполнять скопцам, будь они согласятся у него петь, мало похожа на духовные стихии. Однако в ответ его спокойно заверили, чтот неважно, он друг, а они всегда поддерживают друзей. Эта суета и хлопоты не были напрасными. Первые же спевки сняли большинство лептаговских страхов, а ратория безусловно звучала, и он постепенно возобновил работу. Впрочем, шла она медленнее, чем раньше, да лептагов и не форсировал. Из-за трёхмесячного перерыва он выбился из графика, и шансов успеть у него не оставалось. Азарт прошёл, чем он, пожалуй, был даже рад.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 Ескапцые голоса целиком и полностью были поставлены совершенно другой музыкой, когда они перед общей певкой разрабатывали свои связки, да и когда уже пели вместе с гимназистами, сколько ни старались они делать то, что он их просил, ария со всеми её роковыми древнегреческими страстями звучала фальшиво. Во всяком случае ему казалось, что она так звучит. Однако не исключено, что эту фальшь видел лишён. Музыканты, бывшие на певках, Лептагов держал двери открытыми, как один отзывались о музыке восторженно, да и хористы от скопцов до гимназистов работали на певках с очевидным увлечением. Впрочем, эти внешние свидетельства не очень и важны. Речь здесь идёт о Лептагове, о том, как понимал музыку именно он.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 Тогда в нём был страх перед ней, настоящий страх. Теперь он почти прошёл. Титаника освободила его, дала лёгкость, которой раньше в нём не было и которая была нужна ему и для музыки, и для себя самого. Эта работа раскрепостила его, сделала настоящим композитором, а он в ней всяких сомнений был ей благодарен. Судя по воспоминаниям очевидцев, в первые Титана Махия, правда, ещё отдельно по кускам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 В общем, оператория была оценена очень и очень высоко. Были, конечно, отдельные шероховатости, нестыковки, нуть ерунда. Очевидно было, что пришедшие поражены. Никто от лептаговы ничего подобного не ожидал. Это была настоящая, без намёка на ученичество, очень сильная, очень новая и странная музыка. Эта ненависть и сила больше всего и поразили присутствующих. Людям редко легко принять, когда на их глазах из обычного школяра рождается законченный мастер, причём даже не понимаешь, откуда в нём это. Но здесь сомнений ни у кого не было. Судьба подарила Лептагову 7 дней триумфа, хотя вряд ли полного. Он не был весел, даже когда принимал поздравления. Необходимость заканчивать, отделывать раторию тяготила его, и всё же 7 дней он прожил с пониманием своей силы, с пониманием того, что она в нём есть. А потом 16 апреля в Петербургских ведомостях появилось короткое телеграфное сообщение о том, что Титаник, самый безопасный в мире корабль, Краса и гордость британского пассажирского флота затонул. Сначала это было никем и ничем не подтверждённое сообщение. Наоборот, тут же в другой газете последовало издевательское опровержение, где на пальцах объясняли, что Титаник, построенный, устроен так, что затонуть вообще не может. И этой статье все поверили.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 из-за которых корабль, разрекламированный как непотопляемый, пошёл на дно в считанные минуты. Особенно зло говорили чуть ли не о двойной нехватке спасательных шлёпок, из-за чего погибли сотни и сотни невинных людей. Я пишу об этом столь подробно, ссылаясь на экспертов и на газеты, потому что Лептагов и тогда и до конца своих дней свято верил, что ни компания, ни верх не имеют никакого отношения к гибели корабля. Причина катастрофы в нём одном, в нём и в его ратории. Он был убеждён, что не должен был писать эту музыку, не должен был в неё бежать. И эти люди заплатили своими жизнями, чтобы он это понял. Объясните ему, что это бред, не было никакой возможности. Тем более, что по своему он был весьма убедителен. В то время уже вовсю печатались воспоминания чудом спасшихся пассажиров. Воспоминания очень странные, в которых ужас, сумасшедший ужас перед тем, что им довелось пережить, был будто не так и остались безумны, изысканно переплетён с бездной красивых и даже изящных подробностей. Они вправду очень красиво описывали, как сверкающие тысячами огни палубы одна за другой уходили под воду. И свет этот был виден ещё очень-очень долго, как в хоют компания, где до последнего мгновения продолжали играть оркестры, танцевали обречённые на гибель пары, а на мостике в полной парадной форме, словно приветствуя стихию, стоял капитан. Подобных деталей, которых, кажется, действительно нет откуда взять, кроме как из дурацкой оперной постановки, было великое множество. Свою виновность в произошедшей трагедии Лептагов отнюдь не скрывал. О ней, причём лично от Лептагова, слышали и по много раз все так или иначе связанные с ним люди. Да и не только они. Можно сказать, что он занимался самой настоящей пропагандой этой версии. Дело дошло до того, что он, изумлённый, что никто не хочет предъявлять ему официальных обвинений, дал одной из больших газет интервью, где всё это высказал.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 Это первое полное исполнение оратории, надолго должно было быть и последним. Ведь позже, по свидетельствам близких друзей, Лептагов почти на полгода вообще отошёл от музыки. Замкнулся в себе и говорить снимать с атона махии стало пустым занятием. Однако оратория исполнялась целиком ещё минимум трижды. Всякий раз дело происходило вопреки не только воле, но и прямому запрету Лептагева. Соответственно, принимались экстраординарные меры, чтобы для него это осталось тайной. Инициатором концертов был хор, и они были благотворительными. Это всё, что я смог узнать. Следует сказать, что у Лептаговых этих месяцев есть и иные воспоминания. Их оставил известный петербургский врач-психиатр профессор Старицын, его тогда пользовавший. Старицын, которому в конце концов удалось поставить Лептагову на ноги утверждает, что больной был вполне контактин, разговоров ни на какие темы не избегал, наоборот, часто был весьма словохотлив. Как многие крупные музыканты, он был человеком странным. С врачом разговаривал словно со священником, во всём, начиная с первых детских воспоминаний, видел свою вину, каялся, однако трудно сказать, чтобы это далеко выходило за рамки нормы.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 Он тоже шёл ярус за ярусом. Страшный Тартар, земля, небо, и в каждом ярусе борьба между океаном и кораблём разгоралась с новой силой, титаническая, исполненная мощи борьба и всё же неравная, безнадёжная. Так что он, когда писал, уже видел, как союзники Зевса, старухи и великаны, волны Селизовотся спасительной палубы одного человека за другим. Видел он окончательную гибель, низвержение Титаника в Тартар, откуда возврата нет. Он всё это видел сам. Всё это было ему открыто. Кричал он во время первого визита к старицуну, но он ничего не понял, не понял, что это правда, что это всерьёз и никого не предостерёг. В своих записках старец он отмечает, что Лептагов сознавал, что на его слова никто никогда не обратил бы внимания, просто сочли бы ещё одним сумасшедшим, но роль это для него не играла. Как часто при такого рода заболеваниях бывает безудержное покаяние, рекламы и тиражирования своей вины, довольно быстро сменились у него попытками уничтожить улики. Материальные свидетельства этой вины, то есть раторию. Сознание, что он написал Титаномахию, следовательно, никакого прощения ему быть не может. Парадоксальным образом сочеталось в нём с верой, что если почтую истребить, уничтожить, но ты, наброски либретто, прочее, связанное с раторией, злою исчезнет, само собой и мир снова придёт в равновесие. Сначала у себя дома. А потом с неожиданной хитростью и изобретательностью в домах своих харистов и друзей он выискивал каждую бумажку, на которой было хоть что-нибудь относящееся к титанам махии, и тот жежок, заливал кислотой, рвал на мельчайшие кусочки, топил, засунув в консервные банки, словом уничтожал всеми мыслимыми способами. Скоро это стало известным музыкантам Э они принялись прятаться от него, ноты. но это помогло мало. В Петербурге конца не было рассказом, на что он идёт, лишь бы раздобыть партитуру от зурядного воровства до совершенно неправдоподобных унижений. Вообще человек довольно сильный и даже властный. Он на некоторых из своих харистов буквально валялся в ногах, пытаясь вернуть раторию, а были ещё и подкуп, и шантаж. Скорпцамя Сэрамон, например, не раз угрожал, что выдуст их целиком до последнего человека полиции. И на всё это, как не дико такое слышать, он в самом деле готов был пойти. Сэры тогда установили за ним тщательное наблюдение. А на специальном заседании ЦК партии было принято решение о ликвидации Лептагова при первой же угрозе его контактов с полицией. Лептагов оказался жив лишь чудом. Во время своих безумных метаний по Петербургу он по чистой случайности не оказался в полицейском управлении, где хранился полный экземпляр Титана Маки. Левтаг об этом узнал, даже разработал план, как партитуру изъять, но потом, к счастью, о ней забыл. Какое-то время он, наверное, и впрям верил, что ему удастся уничтожить всякие следы о раторрии, саму память о ней. Но запал у него постепенно приходил. Тем более весь этот шум, эти ни с чем несообразные скандалы и сплетни день ото дня прибавляли вещь популярности, и скоро разные люди, в том числе и хоры вообще отношения не имеющие, стали усиленным образом восстанавливать и тиражировать ноты. Куски тета на махии, правда, небольшие из-за трудностей с голосами, Теперь можно было услышать на многих домашних концертах. Скоро о таких музыкальных вечерах узнал и Птагов, и это спровоцировало, а может быть, совпало и с тем, что он вдруг понял всю бессмысленность, безнадёжность своей охоты. Домашние концерты весьма заинтересовали его, даже как будто возоновили в нём звучание оратории. В всяком случае, он совершенно неожиданно для старица на принялся тому объяснять, что если что и удалось ему в Титанемахии, то это движение голосов очень причудливое, всё время идущее контрапунктом, всё время то прерывающее, то вновь возникающее. В основной линии вполне греческой, вполне героической, он сознательно был традиционин, говорил он старицу. Впрочем, и в английских и шотландских народных мотивах он тоже старался быть привычным и узнаваемым, но не в переходах, когда из одного рождалось другое, когда из того и из другого рождались волны и ветер. Вся эта бесконечная не свобода и зависимость тех и других звуков, чисто корабельная несвобода. Ведь как бы ни был велик мир, за его пределы не убежишь, корабль же ещё меньше. Старицын был превосходным врачом, и он поймал этот короткий период, когда состояние Лептагова серьёзно улучшилось, и сумел так повернуть дело, что тот сам захотел пойти и объясниться с хором. Это было необходимо. Последние недели с откровенно общеизвестным сумасшествием Лептагова, всего несчем не сравнимое охотой за собственными нотами. Завязали вокруг него столько ненормальных отношений. Я уже говорил, что несколько боевиков следили за ним день и ночь, будучи каждую минуту готовы его убить. И это лишь одно из свидетельств, насколько далеко всё зашло, что не развязав, хотя бы не начав развязывать эти узлы, нечего было и думать вернуть его к обычной жизни. Старицон был достаточно трезв, чтобы понимать, что один разговор вряд ли утешит это сообщество. Чересчур сильно оно взбаламочено, но хор безусловно был центром всех отношений Лектагова с миром. Здесь были самые горячие его почитатели и самые отчаянные его враги. Остальное было производным и сумеен договориться с хором. Можно было бы считать, что половина дела сделана. Но проблем накопилось так много, что старец он потом говорил, временами ему казалось, будто он и сам сходит с ума, во всяком случае, куда лучше понимают суть лептаговского бреда. Во-первых, хорс невероятной настойчивостью осаждали известнейшие в Петербурге музыкальные предпринимары, не только провинциальная оперная сцена, Наикрупнейшие площадки объих столиц буквально молили об этой территории, гарантируя полный сбор при самой высокой стоимости билетов и неограниченном количестве исполнений. Гибель Титаника сделала Птаговской вещи такую рекламу, какую представить невозможно. Никто не желал слушать ничего другого. Старица на это поразила не меньше, чем прежде Лептагова. Но предпринимары борелись внешним оформлением безумия. Ит не хор достаточно быстро сумел отвязаться. Начался новый театральный сезон, и большинство их братьы разъехались с трупами по городам и весям. Труднее всего Лептагову оказалось найти общий язык с хором, хотя тот по-прежнему смотрел на него как на бога и царя. Гор хотел репетировать и хотел петь, и был в этом совершенно непоколебим. На гимназистов не действовали ни те доводы, что приводил буквально омаля и плача лептагов, ни давление учителей и родителей. В гимназии приближалась пора экзаменов. Многие из хористов кончали курсы, должны были поступать или в университет, или на службу, то есть для них должна была начаться другая жизнь. И они обязаны были к ней подготовиться. Гимназисты же ультимативно требовали, чтобы всё было как раньше, а именно ежедневных многочасовых репетиций. Они были убеждены и говорили это, что вне зависимости от намерения самого Лептагова, им написан гениальный реквием по погибшим, и они должны просто обязаны проехать с ним по России.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 Как стало известно, старец Унат одного из его пациентов, служившего в полиции, в то время, когда Лептаков был болен, под прикрытием хора окрепла весьма боеспособная группа серых террористов. Через них, кстати, косарам пришли и стали революционными песнями большинство мелодий его оратории, посвящённых героической и неравной борьбе.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 Частью приспособленных небольшими переделками старые одна такая песня даже раз прозвучала во время судебного заседания после оглашения смертного приговора Исару боевику. И всё-таки в этой ценности хоры для Исара и для скопцов было немало непонятного. Казалось, она должна была быстро сойти на нет, уже должна была сойти на нет. В конце концов то, что хор используется как крыша для нелегалов, полиция теперь знала. Мелодии были взяты и использованы. Значит, было ещё что-то причём куда более важное. Одно хотя и не главное, они всё же поняли. В Титаномахии и скопцы и эсэры и гимназисты нашли, увидели намного больше, чем как думалось, Лептагов он туда вложил.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 Он любому готов был сказать, что ничего подобного не писал и никогда не знал. Этот харистов, тут даже нет вопроса, насколько это их работа хороша шла тогда уже очень далеко. Вот, например, что нашли в Титаномахии, всегдашняя его любимцы скепции. Год назад в Петербурге был разгромлен большой их корабль. Полиция арестовала несколько десятков скепцов. И они по обвинению в принадлежности к зуверской секте были или сосланы в Сибирь, или отданы под надзор всё той же полиции в европейских пределах империи. Петербургский корабль был главным, прочие, на которых они, как Ной с семейством, пытались спастись посреди кипящего моря зла и греха, моря блуда и похоти отпочковались от него. Здесь же в Петербурге хранились и наиболее почитаемые ими святыни. Благодаря хору Лептаговым мне просто удалось собрать силы и заново отстроить свой ковчег, восстановить разрушенное. Нет. Жизнь на нём сейчас буквально бурлила. Никогда раньше они не пользовались такой свободой. По два-три раза в неделю они собирались в актовом зале гимназии и перечитытли не всей общиной. Снова широко вели в городе пропаганду, и результат был на лицо. Десятки новых братьев и сестёр накладывали на себя не только малую, но и большую печать. Нынешний руководитель общины, тот самый, что когда-то вызвал Сапомоч лептаговым дискантными голосами, теперь говорил, что хор лептагова Дело во всех смыслах богоугодное, и помогать ему скопцы будут всегда. Неважно, говорил он же, какие намерения были у Лептагева. Человеку вообще не дано знать, для чего предназначен его Господь. Смерть старого мира стремительно приближается, на смену ему идёт светлый мир добра, и Лептагеву суждено быть одним из главных орудий его утверждения. В своей духовной стихии скабцы ещё после первых репетиций начали включать те части оратории, где речь шла о кродности отсекающему у раны яички, дабы зачать тот больше никого уже не мог, сын, оскопляющий отца. Маленький серп и три капельки крови, проливающейся на землю, мать всего осущевая, из которых рождаются злобные Мстящий за Урана Ириней похоть греха этого мира. Кронос сразу же стал почитаться скопцами и дворяне святым, хотя хорошо известно, что он отнюдь не отличался воздержанием. Но это было вне нескапки. Здесь он был праведен, там нет. И праведного Кроноса они сберегли для себя, прочий же был вычеркнут и забыт. Знакомство Лептагова с тем, что в его отсутствие хор сделал стетаномахии, как он её препарировал, как использовал его что превратил, сыграло, что, наверное, странно, решающую роль в его выздоровлении. Процесс реабилитации длился месяца 3 и был крайне неровен.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 Резский хор лишь подтвердили его старые убеждения, что любая музыка, чтобы стать хорошей, должна заключать в себе почти универсальную отмычку. Должна мочь уметь входить в каждого отдельного человека и сразу быть там своей. То есть она не должна торгаться ни той жизнью, которую этот человек прожил, ни теми мелодиями, которые в нём уже есть. И она ни в коем случае не должна ревновать, пытаться всё это заглушить. От него многие тогда слышали, что её дело тушиваться, скрывать, что она новая, наоборот, кричать на всех углах, что пришла она лишь проявить и усилить то, что человек удано был раньше. Однако время, когда он с благосклонностью взирал на упражнения хора, было недолгим. Прошла неделя, Его настроение его изменилось. Ему сделалось ясно, что музыка, которую он писал, без особого сожаления растащена и разграблена. От неё просто ничего не осталось, и он не мог этим не скорбиться. Они ничего не переделывали и не перестраивали, не внесли ничего своего, просто каждый взял то, что ему было нужно, как так себе приспособил. А напротив, он плевал. Он говорил, что из таким оборотом он бы скор примирился, если бы они сразу после этого разошлись. Но они неизвестно почему захотели и дальше быть вместе, быть хором, захотели и дальше в нём лептагове нуждаться. И тут он перестал их понимать. Не исключено, что в том, что случилось, никто в сущности виноват не был.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 Он тогда понял, что объяснять это харистам не имеет никакого смысла. Понял ещё одну очень важную вещь. Если эти люди хотят, чтобы он с ними продолжил работу, хотят остаться хором, у него есть право вперять никогда не давать им эту границу переступить. Запрет этот чисто природный, и значит нет резонов, чтобы его снять или обойти. Лептаков говорил, что насчёт музыки, звучания хора, организующих его запретов и границ, многое было ему ясно уже в середине этих 3 месяцев, но твёрд здесь он не был. Ему всё время хотелось понять, оправдать певцов, и он в новь и в новь начинал доказывать старецу, но что на самом деле хор полон благородства. Итак, поёт единственно потому, что хочет спасти его, Люттагова, от угрызений совести. Своим пением они как бы свидетельствуют, что сколько бы он ни предупреждал о гибели Титаника, никто никогда бы его не услышал. В другой раз он заявил старейцам, что они разрушают и уничтожают то, что он написал, совершенно сознательно, потому что видят, что ему, Люттагову, это необходимо. Они помнят, как он будто сумасшедший носился по городу, ища, чтобы уничтожить экземпляры партитуры, и теперь на свой лад делают то же самое. Титаномахия распадается, гибнет прямо на глазах, и если ничего не изменится, скоро они благополучно забудут. Впрочем, до того, о чём речь пойдёт ниже, куда интереснее другой, очень странный Ещё короткий период, когда по воспоминаниям Лептагова, понимание Титаномахии и Мхором вдруг снова сблизились. Не знаю, кто на кого влиял, но было время, когда они вправду шли навстречу друг другу. Он вскоре после гибели корабля стал видеть в Титаномахии нечто вроде прощания с язычеством. И тут они почти сошлись. Язычеством было пропитано всё, связанное с кораблем, от его названия до той совершенно немыслимой роскоши, из которой он был сделан. Англичане словно задались целью возродить век, когда никто ни во что не верил. Смерть была презренна, и лишь одна только жизнь, праздника, веселья и жизни были достойны внимания. Лептагов считал, что теперь после гибели Титаника Они хором равно знают, что это не так. Не может быть так. Сред за ними они должны были ужаснуться тому, насколько коротка жизнь. Часто её не хватает даже на то, чтобы проститься с близкими. Поразившая его при первом прослушивании хора какофония как раз и была этой гибелью, разрушением языческого мифа, доказательством его изначальной хрупкости.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 Лишь тогда можно начинать заново. В них было много страсти и веры. Интуиция в них, конечно, тоже была, поэтому те его сомнения, что в Титанах Махии были, они поймали сразу и хотели Птагов был убеждён, что создать они ничего не в силах. Что вместе они способны лишь к разрушению, сейчас он былм благодарен, что его нешение приговора старому миру и приведение его в исполнение недобровольно взяли на себя. Но союзничество с хором было нововдением. Одной или две спевки спустя он сумел взглянуть на то, что они пели со стороны, и ужаснулся. Партия их были самым настоящим Самым самоделишным гимном язычеству страсть, вера были взяты ими из христианства. Что-то ратория не выдержала, и его и рассыпалось, но главное, быдоло поклонение наоборот было спасено и обновлено, словно на свете никогда не было Иисуса Христа, словно не было этих 2000 лет хор воспевал славил тех, кто подобно героям раннего Рима приносил на алтарь отечества свои молодые жизни, и сразу же средь других, кто как жрицы матери боговки Белы в Дарье ликуя отсекал острым серпом свою плоть. Это больше не было дряхлым греческим многобожьем, над которым издевались все, кому не лень, искренность взята из христианства.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 Дальше он оставляет любые попытки помешать харистам делать с титаномахию, что они хотят, если это не разрушает звучание. В сущности ему это не трудно. К титаномахии он теперь совершенно безразличен. Постепенно он снова начинает сочинять, хотя нельзя сказать, что всё это даётся ему легко. Некоторые куски в нём как будто уже есть, он записывает их с ходу. Но дальше часто на неделю застревает на одной строчке. В такие периоды всякий раз в нём растёт соблазн попробовать дать хору что-то из уже написанного, но решиться он не может. Откуда в нём этот страх, он не понимает и сам, потому что хор во всём, что касается музыки, снова ему послушен. Новая музыка, как у Титана Махия, об обречённости, и близящейся гибели мира. Работая год над Титаномахией, он этого сначала не видел, но хор прочитал, услышало не ещё до того, как корабль Погиб и сразу отнёс к себе. Они уже тогда были готовы к покаянию. Давно ждали от Господа знака, в этом им нельзя было отказать. В Титана Махии они на перегонки спешили покаяться, былиистовы и нетерпеливо, словно дети, но всё равно он знал, что они вернутся в старую веру, если дай бог беда минет. Сам он был убеждён, что нет, не минет, что мир их обречён, но они не желали его слушать, и он ничего не мог с ними поделать, когда они говорили, что Господь с милостью над ними что милосердие в нём больше, чем справедливости. В них и они не скрывали этого небыли и толики сомнения, что он предупредил их о близющейся гибели не для того, чтобы они успели подготовиться к смерти, а чтобы раскаялись и продолжали жить. Это правда, что без него они скоро превратили титаномахию в бессмысленную какофонию. Они были топорны, не знали, как навести мосты, связать отдельные части, но они понимали его музыку очень глубоко, пожалуй, глубже, чем он сам, в том, что он давно уже привык считать не имеющим оправдания бегством, они сумели увидеть слова, идущие от Бога. Они считали, что Бог и здесь всё исправил, сказал им то, что хотел. Пускай Лептагов не писал этого, пускай он вообще так не думал.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 Оба и Хор и Лептагов понимали, что Хор не обратится, но делали из этого разные выводы. Лептагов, что они обречены, Хор, что покаяться и будут спасены. Что же до отказа от язычества, той веры их предков и грех тут невелик. Так, если, конечно, отбросить разные нюансы и украшения, выглядели события тех 3 месяцев в изложении самого Лептагова. Эврач Лептагов старец он рассказывал о том периоде кударечье. По его словам, Лептагов отнюдь не сразу смог вернуться к полноценным репетициям с хором, а когда вернулся, был поражён его спайностью и жёстким. Дело слова о прежней преданности и любви в раннёй или самообман, раньше строгоцельно послушные, наперегонки пытающиеся исполнить то, что он говорит.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 Но этот счёт они решили пока ему не предъявлять. Все же они хотели, чтобы он вернулся, считали, что он ещё может быть им полезен. У них было теперь много сознания своей силы. То, что он хотел уничтожить, они сумели сохранить. Благодаря нескольким их выступлениям в залах и двум десяткам домашних концертов тысячи людей слышали Титана Махию. Дальше всё пошло само собой. Кся порцетуры из-за несогласия Лептагова издана официально не была. Её переписали сотни человек и в Петербурге, и в провинции. Студенты её литографировали. В общем, чтобы там не думал Лептагов остановить, это было уже невозможно. Прежде они были очень далеки друг от друга. Были друг другу чужи, не хотели здесь ничего менять.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 А важным, существенным и не стоящим внимания были таковы, что лишь сумасшедшему могло прийти в голову, будто гимназисты, невинные дети из обеспеченных добропорядочных семей, по большей части собирающиеся прожить жизнь как и их родители, изуверы, скопцы и боевики серы, государственные преступники, которых общество считало для себя столь опасными.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 Они знали, что их отношения между собой важнее, чем отношения с ним, Лептаговым. Так что репетиция теперь была другая основа. И Лептагов обязан был согласовывать с ней всё, что он хотел от хора. Ни одно слово не должно было ей противоречить. Начане работать в этот день не отказывались. Наверное, рано или поздно он бы принял их правоту и смирился. Но пока он то и дело поутылся, попадал впросак, и тогда он слышал от них, что он их предал, произвёл на свет Божий, использовал сколько ему было надо, а потом за ненадобностью выбросил. То, что это было во время репетиций, постоянно между ним и ими стояло, мешало ему. Она тнюдни считала их своими детьми. Никогда не считал и все равно их всё равно и взгляд на него постепенно ему передавался. Их было много, и они давили, давили. Он чувствовал, что ещё чуть-чуть, он согласится с хором. События последних 3 месяцев они каким-то хитрым способом сумели вывести из крога его бегства от музыки, которую он должен был писать и которую для себя называл просто другая музыка.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 Они откровенно настаивали на своём, и дело дошло до того, что он попросил старейшин встретиться с ними и поговорить. Беседа действительно состоялась, и после неё отношение Лептагово с хором ощутимо улучшилось. Хор, и он как бы вступили на путь примирения. Обоим было ясно, что то, что произошло, не вычеркнуть, не ни замазать никогда не удастся. неудался хотя бы потому, что эти 3 месяца сделали их другими, но формально они друг друга простили. И теперь при каждом столкновении из готовностью шли на уступки. Лептагов такими результатами был чрезвычайно доволен и не сомневался, что доброжелательного нейтралитета ему вполне хватит.